Глава одиннадцатая. «Разве ж я не мечтала, разве не думала, не искала пути? Не могу», — снова повторила Мари. «Да почему же? Документ. Мой паспортный лист у мадам Бернадетта, она мне его ни за что не отдаст». «Ты уверена? Она сама про то пригрозила, когда в прошлый раз я осмелилась просить о расчёте». «Плохо дело. Куда уж хуже». А если сказать, что ты свой документ потерял, его же можно восстановить? Нельзя. Как нельзя? Ну, то есть можно, но не мне. Это ведь если простому человеку обращаться, так нужно рекомендательное заявление от хозяев с места службы. Ясно. И работу не поменять, чтобы у других людей ходатайство попросить. Без паспортного листа в новый дом не примут. Так и есть. Скажет, молодик к прежним господам, в ножке кланяйся, получи документы, тогда уже... «А где маменька хранит твой этот паспортный лист?» «Да там же, где и ваш». В большом ящике стола у себя в комнате. Чуть успокаиваясь, хлюпнула носом служанка. Я как-то разок приметила. В спальне господской прибиралась, а она туда как раз письмо от нотариуса прятала, да бумаги перекладывала. Там они и есть. В одной стороне господские, в другой прислуги. А ключ от ящика у нее на связке. А связку она в ночь прибирает под подушку. Снова расплакалась девушка. «Послушай, разве мой документ не в сундуке с приданным?» Людмила предполагала, что подобное удостоверение личности должно существовать. Однако была почти уверена, что ее педантичный в делах жених побеспокоился о том, чтобы все необходимое к бракосочетанию было скомпоновано в одном месте. Он даже проследил, чтобы деньги от наследства в сундук уложили. Хотя... «Паспорт — это ведь не материальная ценность, а оборонов интерес обретался исключительно вокруг финансовой прибыли». «Вовсе нет, мадемуазель», — тем временем поясняла Мари. «Я ведь сама ваш сундук укладывала». «Разве ж, мадам, стала бы свои руки утруждать? Еще накануне приезда господина жениха вашего как раз просто чинила и туда прибрала. Так вот, бумаг в приданном никаких не было. Набор шитья, постельное, нательное, белье. Дальше Люси уже не слушала. Она думала о том, что вскрытие кладовки при помощи подручных средств теряло всякий смысл. Ключи всей связкой все равно придется у маман экспроприировать, а еще придумывать способ как-то помочь Мари. Впередь вместе со своим документом и девчонкин. Да какие проблемы! Все равно ведь лезть в тот заветный ящик. Так чего ж теперь скромничать? Вот только примет ли она подобный дар и что потом с ним будет делать? Люся была готова предложить Мари бежать вместе с ней, но не была уверена, что та согласится. Выдать не выдаст, может, даже чем-то поспособствует, но сама. «А вдвоем бы, между прочим, полегче было бы делать из этого оазиса неприкрытого благополучия ноги», — подумалась Людмиле. «Особенно мне. Все же Мари, мягко говоря, получше ориентируется в местной бытности. Да и ей... Что она там сказала?» Люся, между делом, не забыла уточнить у девушки, на какой предмет хозяева интересовались вопросом стоимости жилья в столице. Мари, конечно, была в курсе. Выяснилось, что маман буквально грезила идеей отправить иполитку в государственную военную академию. Но те, кто при офицерском чине, вроде как, не были непременно обязаны обитать в казарме, имели привилегию на относительно вольную жизнь. Правда, обходилась она, ой, как недешево. Там же в стольном граде мечталась Бернадет, сынок, красавец, да при погонах обзаведется приличной невестой и женится, да заживет как человек. Ну и родителей, разумеется, не забудет. Наивная, размышляла Люся, вырастила эгоиста подонка и надеется на его благодарность. Видали мы уже такого Лешеньку? Впрочем, маменьки на заблуждение ее не волновали. Ее беспокоила опасная в своей наивности надежда Мари, что и политка уедет из города, и служанке станет полегче. Но ведь то, что гаденыш уберется из дома, ещё бабка надвое сказала. Но даже если это и случится, Мари до сего момента во здравии не доживет. Братец закусит девчонкой в первую же ночь от Люсиного бегства. «Ладно, подумаем», — решила Люся и обратилась к собственным немалым проблемам. Что же, раз настроилась бежать, пора было начинать подготовку. Например, определиться, куда и почём. С этой целью Людмила напросилась с Мари пробежаться по лавкам в городе, поглядеть, прицениться к товарам первой необходимости, ну и попытаться выяснить вопрос аренды жилья. Мари, кстати, совсем не насторожилась инициативе, мадемуазель, ибо в прежние времена именно так и происходило. Остальные домочадцы левитировали в нирване безделия, а дочь не стеснялись подключать к хозяйственным делам. Не то чтобы их каждый день гоняли за покупками. Обычно эту задачу выполняли Мари или Кристи. Но шуршать по дому с тряпкой и веником приходилось регулярно. Горничная была рада тому, что Люсьен пожелала отправиться с ней. Все же вдвоем нести тяжеленные покупки будет легче. И если удивилась, то лишь самую малость. В первый свой ответственный выход из дома Люся нарочно выбрала платье поплоше, чтобы прохожие принимали ее со служанкой за ровню и не обращали большого внимания. К торговому центру города добирались долго. Дело в том, что маман в целях экономии гоняла прислугу за съестными припасами именно в одну конкретную лавку. По дороге Люся заметила несколько маленьких спонтанных толкучек, расположенных гораздо ближе к дому. Однако же нет. Избранная мадам торговая точка находилась за 3-9 земель, но куры там были дешевле. И вообще базарная площадь ближе к скромным городским районам славилась более лояльными ценами на любые товары народного потребления и услуги. И что телепаться туда и обратно половину дня, так не свои же ей ноги бить. Главное, чтобы экономия оставалась экономной. В общем, Люси и Мари сперва какое-то время топали пешком. За эту прогулку Людмиле удалось прояснить массу полезного и просто любопытного. Например, что дом их располагался в самом нищем углу богатейшего района города. По другую сторону тракта и участки были побольше, и строение покраше. Оборонто ваш, гляньте-ка, ограду себе новую сладил», — комментировала их путь Мари. «Где?» — закрутила головой Людмила. «Да вон же, поместье господина Альфреда». «Ого!» Люся не удержалась от возгласа изумления. Дамишка Пузана выглядела в разы презентабельнее дворянского гнезда Годе. Да она бы даже согласилась пободаться со Скупердяем в качестве какой-нибудь домоправительницы, если бы для того не пришлось выходить за него замуж. На крайне весьма немалого района для состоятельных Люся заметила странную огороженную систему сооружений, из-за длинной, общей для череды строения стены, крепко несло навозом, слышалось ржание и ожесточенный собачий лай. «Опять господа резвятся, собачек друг на дружку травят», — прокомментировала Мари. «Никакого страху божьего. Пойдемте скорее», — негромко торопила девушка. «С утра нетрезвые бывают, могут и обидеть». Рожеволосый дворник проводил пару девиц уставшими глазами и принялся далее методично работать метлой. Если Люся правильно уловила ход мыслей своей спутницы, это был и подром. Ну да, вон как раз большой плакат сообщал о том же. И за его стенами проводились собачьи бои для местных богатеев, любителей острых ощущений. Развлечений в самом деле дикое в своей жестокости». Хотите видеть кровь и рваные раны? Бейте морды друг другу, дерите зубами глотки. Так нет же, себя-то жалко». Да и по части физических данных зачастую значительный дефицит. Мари тащила Люсьен дальше, к кварталу крепких буржуа. «Тут на глаза Людмиле попалась крупная вывеска по теме «Доходный дом господина Пуше», — гласила она. Но такого рода комнаты Люси вряд ли бы подошли. Наверняка дорого, да и найти легко, слишком очевидно и близко к дому. Нужно было что-то неприметное, и очень желательно, чтобы отдельное. Хорош запрос. еще бы понять, как его реализовать. И все же нет. Не здесь ей следовало присматриваться к жилищам. А потом девчонки поймали попутку — телегу с сердобольными ездоками, которые ради того, чтобы разбавить скуку дальней дороги, подобрали симпатичных пассажирок — И их передвижение стало легче и веселее. Спустя часа два довольно бодрые езды добрались до нужных торговых кварталов. Здесь Люся прошлась со служанкой по продуктовым лавочкам и рядам, укладывая в голове цены и ничего не покупая. Далее им нужно было отнести башмаки мадам и обоих месье семейства в починку, дождаться готовности, а потом уже возвращаться назад. «Мари, но мы ничего так и не взяли», Провожая глазами пышные хлеба пекарских стендов, груды колбасы ароматных копченых и сглотнула слюну люда. Все, что нужно, возьмем на обратном пути, пояснила Мари. Так разберут же, что получше, приподняла брови Люся. Вот всегда вы такая непрактичная. Пускай все хорошее разберут, нам его все равно не едать, зато позднее лавочники станут охотнее торговаться и сбрасывать цену на оставшееся. Логика справедливая, но была Людмиле в нове. Бесхитростную науку служанки она мотала на ус, однако сидеть с ней вместе в ожидании, пока сапожник сделает работу, было бездарной потерей времени, и Люся отпросилась погулять по вкусным рядам еще в одиночестве. На деле же собралась поискать самый простецкий край города, который непременно обязан был оказаться где-то поблизости. Чтобы не потеряться, договорились встретиться через полтора часа у колокола торговой площади. Поверила Марии Люсиным аргументам или нет, было не столь важно. Люда не опасалась того, что девушка перескажет свои возможные сомнения хозяевам. Служанка была искренне благодарна Люсьен и с известных пор старалась держаться ее. Итак, Люся помчалась на разведку. Нигде не притормаживая, без особого труда отыскала направление — И спустя еще полчаса оказалась примерно на месте. Не самые нищенские трущобы, но и не сливочный пласт горожан. Рабочие, крестьянские, да пенсионерские домишки на крохотных участках теснились по узким кривым улочкам и представляли собой больше деревенский, чем городской пейзаж. И тут она столкнулась с определенной ожидаемой сложностью. В районах по благополучнее Имелись даже объявления о сдаче квартир для грамотных на столбах. Но в местах попроще таких не водилось. Спросить бы у бабулек, казалось, самый простой вариант. Но Люда сочла его рискованным. Потом, в случае чего, эти же бабульки издадут с потрохами. Прижмёт городовой, так и сознаются, мол, так и так. Ходила тут девица, про жильё выспрашивала. Мы ей такие-то адреса подсказали. И что делать?